Глава 14. Новый поворот. Окрестные луга медово пахли клевером и желтым доником, сороки искристо трещали на старой ольхе, а в нежно-голубом воздухе над рекой по воле местного чудотворца Платона развернулось настоящее голографическое шоу. Двенадцать бородатых мужчин в серых просторных рубахах чинно расселись на охапках соломы в качестве благодарных зрителей. «Мы с Мироном как раз успели к церемонии награждения тяжеловеса Руслана Булатова, после того, как на десятом раунде он сокрушительным нокаутом одолел англичанина МакГрегора, утвердив себя в статусе чемпиона мира по версии WBA 2055 как гласили пояснения диктора. Мне показалось, выпрыгнув из пикапа, Мирон нарочно тянет время и не спешит с претензиями к Платону, давая возможность народу досмотреть напряженную схватку. Я тоже решила тянуть внимание на себя». Как это получается у Платона? Поневоле будешь верить, что он пророк. Просто хорошие в способности к трансляции воспоминаний. На невидимый экран с диагональю 25 метров? Который сам же и комментирует. Значительно продолжил Мирон. Язык подвешен, тут я не спорю, но пора забаву прекращать. Подожди, а при чем тут бесы? Даш, ну ты уж сама догадайся. Стали бы степенные мужики после синокоса два часа смотреть банальный мордобой. Макгрегор кучерявый брюнет, с ног до головы татуирован, а на труселях у него черные символы на красном фоне и звезды серебряные. Значит, он кто у нас? Правильно, бес типичный. Рожки для маскировки подпилены, а у Руслана православный крест на груди и взгляд сугубо карающий. Как у архангела Гавриила, подсказала я. Я не силен в небесной иерархии, но примерно так. У машины останься, за мной не ходи. Не хочешь с Платоном знакомить? Мирон сочувственно на меня посмотрел и отеческим тоном произнес. «У тебя одежда неподходящая, волосы неприбранные, на губах помада». «Да ты что!» – поразилась я. «Откуда? Зачем сочиняешь?» Он приподнял мой подбородок, сделал вид, что серьезно рассматривает, а сам едва сдерживался от смеха. А ведь еще пять минут назад собирался жестко разобраться с Платоном. И еще я заметила одну странную вещь – прикосновения Мирона меня уже не пугали, а приятно волновали. и становилось неважно, насколько это допустимо и правильно. Мысль о том, что завтра Мирон уезжает по каким-то загадочным и, возможно, опасным делам, уже сейчас начала болезненно отдаваться в груди и заслоняя собой прочие тревоги. Я спокойно наблюдала за староверами и позапрошлого века приветливо помахала рукой их духовному лидеру, любителю спортивных состязаний и спряталась обратно в машину, поймав суровый взгляд своего бунтаря. Зато Платон напоминал мне актера с приклеенной бородкой и хитроватым блуждающим взглядом любителя выпить под хорошую закуску. Невысокий, плотный блондин, румяные и загорелые волосы тщательно расчесаны и аккуратно уложены на плечи. Длинный мешковатый балахон и массивный посох удачно дополняли образ. Наверное, местные дамы от него без ума. Если притом он еще и знатный говорун. Жаль, пообщаться нам не удалось. До меня долетели только обрывки прощальной церемонии. «Много лет здравствуй тебе, дорогой Мироник. Удачной дороге твоему воинству в град греховный. А что за юную деву ты прячешь в машине? Я только заметил. Не надо ли наставить ее на истинный путь? И вам не хворать с похмелья, Платон Батюшкович. Настоятельно советую губу закатать и принять постный вид обратно. Я сам наставлю, чего надо и куда требуется». Они дружески пожали руки, потом Мирон хлопнул товарища по плечу и напоследок что-то тихо проговорил на ухо. Платон виновато кивнул и побежал догонять свою паству, спустившуюся с крутого берега к воде. Вероятно, для вечернего омовения. Без тоже побеждены, душа ликует. Скоро над рекой послышалось протяжное звучание псалма на Староцерковном. Из хора совитых мужских голосов выделялся один натреснутый хрипловатый тынорог. На в такт не попадал и заметно фальшивел, но очень старался, судя по экспрессии. При въезде в лоб я спросила Мирона, почему их двоеданами прозвали? Что-то языческое слышится? Двоедане, славяне, древляне? Да тут проще. Из-за своих разногласий с официальной верой... Они платили двойной налог царю. «Темные времена», — с видом знатока протянула я. Мирон усмехнулся не особо весело. «Сейчас гораздо интереснее, правда? Не знаю, что и ждать за поворотом». «В мире, где тазы философствуют, а веники рассуждают о личном пространстве, человеку грешно унывать. Он всего лишь частицам мозаики». «Останешься у меня», — перебил Мирон, снижая скорость пикапа. «Как это?» Растерялась я, мгновенно забыв эффектное завершение фразы о пазлах и человеках. «До утра останешься? Я ж тебе еще подземный этаж не показал. И в кладовке нашел что-то повкуснее пельменей». «От такой перспективы я вжалась в спинку сиденья и зажмурилась свои силы, лишь бы не стал грубо настаивать. Я ведь и сдаться могу. Нет, не надо к бабуле, нет, нет, нет». «Даш, я тебя не трону. Или ты в себе сомневаешься?» «Сомневаюсь». Эхом повторила я, давая себе мысленную взбучку. Как барашка глупенькая перед голодным волчарой. Пожалуйста, за не кусайте. От этого животику страсть как щекотно делается. Однако мой честный ответ заставил Мирона надолго задуматься. Надеюсь, не о силовом способе решения вопроса. Я пыталась отвлечься на домики, медленно плывущие за окном машины, некоторые заросли иванчаем по самую крышу. Укрылись от чужого любопытства за раскидистыми яблонями, кое-где проломившими деревянные заборы. Сайдинг еще стоял, но был помят и продырявлен местами. Мирон, так что же с собаками стало? Старые в лес удрали, а новоявленные на другую сторону перешли. Но ты ведь знакома с одной такой подлой псиной? Не морщись, я про Демида говорю. Он резко притормозил у ворот бабы Доры, распугал дремлющих на выщипанной травке гусей. Глаза у Мирона были страшные, уже не синими казались, а будто в них плеснули густых чернил. Он взял меня за плечи, и, плохо соображая, что делаю, я положил свою руку поверх его запястья и тихонечко сжала. «Возвращайся скорее, будь осторожен, там». «Значит, ждать будешь?» Я опустила голову, дышать трудно, сердце забилось в уголок грудной клетки, и в мыслях царила полная сумятица. Мирон чмокнул меня прямо в макушку и глухо заявил. «Вернусь. Займемся личной жизнью вплотную». Пискнула в ответ что-то маловразумительное, а когда он снова поцеловал, теперь уже каждую бровь и кончик носа запоздал, начала упрекать насчет выдуманной помады. Мирон осторожно прикусил мне правую мочку и шепнул интимно. «Хочешь, косметику привезу?» «Я и так ничего». «Согласен. Так даже лучше». Мимо нас промчался знакомый электробайк. У соседней ограды Ульяна круто развернулась, на ходу сбрасывая пассажира и выпуская подножку. Тимоха рванул к нашему пикапу и сразу обратился к Мирону через приспущенное стекло. «Новости от Демида! Он согласен на наши условия!» А я, как завороженная, смотрела на Ульяну. На ее длинное змеиное тело, обтянутое желтым комбинезоном, на гладкие зачесанные назад волосы. Прямо в холодные темные глаза, над застывшей торжествующей улыбкой, Мирон издал низкий горловой звук, напоминавший рычание, и вдруг расслабленно выдохнул, откинувшись на водительское сиденье. «Пошел он в коровью задницу! Я передумал ее отдавать! Дашка теперь моя!» Ульяна не могла слышать его слова, но о чем-то догадалась по выражению лица Мирона. Улыбка ее стала зловещей и жалкой одновременно. А вот Тимоха, наоборот, радостно взвизгнул, словно счастливый щенок. И только я быстро-быстро хлопала глазами, стараясь трезво оценить новый расклад фигур, а слегка успокоившись, твердо спросила Мирона. «Мое мнение совсем не играет роли». «В определенных пределах». Вальяжно заявил тот и демонстративно зевнул, напоследок щелкнув ослепительными зубами. «Прелесть!» – буркнула я, нервно дергая дверную ручку. Слов нет, одни чувства и те нецензурные. «Спокойной ночи, упрямится. полетела вслед из машины. Поднимаясь на крылечко бабы Доры, я едва сдерживала слезы. Никогда мне не нянчить племянника. Наверное, вреднюще будет в Юльку не строгать папке любимый салат, не гулять с мамой по вечернему скверу, не пробовать острых шашлыков дяди Саши под хвастливые речи о бурной молодости, когда все было четко, а сейчас бардак и произвол». Из кухонного окошка я наблюдала за тем, как Мирон, Тимоха и Ульяна о чем-то недолго переговаривались на поляне, а потом уехали в одном направлении, к секретному домику, с подземным нижним этажом. Как же теперь уснуть, спокойно. Баба Дора, вы уже отдыхаете. Может, чайку с пряничком? Спасибо, Дашенька. Меня уже накормили и напоили. От Лёши нет ли письма? Завтра схожу на почту. Скорее всего, там задержали. Но вы не переживайте, письмо уже близко. И внуки рисунки пришлют. Спейте спокойно, баба Дора. Все будет хорошо.